Летний рыцарь, глава семнадцатая Первым делом я уложил Элейн на асфальт и попытался определить тяжесть повреждений. Ее руки были изрезаны в нескольких местах, но самая страшная рана зияла на спине у левой лопатки, зловещего вида, колотая. Края ее сошлись, но кровь еще не остановилась, и я сильно опасался внутреннего кровотечения. Я мало чем мог помочь ей в ее нынешнем состоянии. Так что я поднял ее с земли и уложил обратно в жучка. Потом прыгнул на водительское место и повернул ключ зажигания. «Держись, Лейн!» — сказал я. «Я отвезу тебя в больницу. Все будет хорошо!» Она вяло мотнула головой. «Нет, слишком опасно. Ты слишком серьезно ранена, а я сам не справлюсь!» Возразил я. «Не бойся, я буду с тобой!» Она открыла глаза. «Не надо в больницу», — произнесла она с неожиданной настойчивостью. «Меня там найдут». Я тронул машину с места. «Черт возьми, Элейн, что еще я могу для тебя сделать?» Она снова закрыла глаза. Голос ее слабел с каждым словом. «Аврора, лето, отель Ротшильд, лифт сзади, она поможет». «Летняя леди?» — спросил я. «Ты что, шутишь?» Она не ответила. Я покосился на нее, и сердце мое почти замерло в груди, когда я увидел, как безвольно склонилась на бок ее голова. Я врубил передачу, и жучок с ревом выкатил на дорогу. «Отель Ротшильд», — пробормотал я. «Снова Фи. «Круто!» Я добрался до отеля, одного из этих шикарных зданий на берегу озера Мичиган. Жучок вскарабкался по мощеному фигурными блоками пандусу и остановился на стоянке с задней стороны здания. Я завертел головой в поисках служебного входа, ну или хотя бы грузового лифта, или просто двери с табличкой типа «Резиденции летней леди» сюда. Я ощутил у самого уха неожиданное тепло. И тут же перед носом моим пролетела Эллиди и с размаху шмякнулась об окно. Я опустил стекло, и она светлячком устремилась в дальний угол стоянки. Там она зависла на минуту у зияющей в стене темной ниши, а потом свечкой ушла в ночное небо, явно считая свою задачу исполненной. Я вытянул ручной тормоз и выбрался из машины. Пристроенной фигуре Элейн никак нельзя было назвать перышком. Она обладала крепкой мускулатурой бегуна на длинные дистанции. Она не потеряла сознание, но сил у нее хватило только на то, чтобы охватить меня руками за шею и склонить голову мне на плечо, помогая вытаскивать себя из машины. Ее била дрожь, и она вся похолодела. Меня продолжали гладать сомнения. Может, мне все-таки стоило не слушаться ее и отвезти в больницу? Я двигался вперед до тех пор, пока вокруг не сделалось совершенно темно. Как раз, когда я собирался положить Элейн на землю, чтобы засветить свой амулет, рядом со мной раздвинулись двери лифта, выплеснув в нишу, это оказался длинный проезд к дебаркадеру, свет и звуки музыки. В дверях стояла девушка. Пять футов роста, золотые косы заплетены в косу. На ней была синяя футболка и белый малярный комбинезон, забрызганный чем-то напоминающим глину. При виде меня с Элейн на руках, она приоткрыла свой изящный ротик. «Ох, нет!» Выдохнула она и махнула рукой, приглашая меня в лифт. «Несите ее сюда, быстрее! Ее нужно доставить к леди!» Мои руки и плечи и так, казалось, готовы были оторваться, так что я не стал ждать повторного приглашения. Я нырнул в кабину лифта и, задыхаясь, привалился спиной к стенке. Девушка закрыла двери, достала из кармана комбинезона ключ и вставила его в скважину, расположенную на том месте, где полагалось бы находиться панель из полусотни кнопок. Лифт дёрнулся и пошёл вверх. «Что случилось с Элой?» – спросила девушка. Она перевела взгляд с меня на Элейн и прикусила губу. «Элла?» «Понятия не имею. Я нашёл её в таком виде у себя в машине. Она сказала, чтобы я привёз её сюда». — Повторила девушка. — О боже! Она снова посмотрела на меня. — Вы ведь с зимними, верно? Я нахмурился. — Как вы узнали? Она пожала плечами. — Это заметно. — Я с зимними только на время, так сказать, краткосрочный контракт. Можете считать меня независимым специалистом. — Возможно. И все же вы работаете на зимних. Вы уверены, что хотите попасть сюда? Нет. Честно признался я. Но я совершенно уверен в том, что не брошу Элейн до тех пор, пока не удостоверюсь, что она в надежных руках. Хм, девушка нахмурилась. Эта штуковина может двигаться чуть быстрее. Плечи мои отваливались, спина ныла, все ушибы хором напоминали о себе, и в довершении всего дыхание Элейн все слабело. Мне приходилось делать над собой усилия, чтобы не визжать от досады. Жаль, черт возьми, что у этого лифта не было батареи и кнопок. Так я мог бы хоть сжать на нужную в бессмысленной попытке ускорить его черепаший ход. Геологическую эпоху спустя двери отворились. То, что я увидел за ними, показалось мне таким же неправдоподобным, как горилла в нижнем белье. Судя по всему, лифт поднял нас на крышу отеля. Если допустить, что крыша эта выходила в самую гущу тропического леса на Борнео, Деревья и кустарник росли здесь так густо, что края крыши я не видел, хотя шум ночного Чикаго до меня и доносился, но приглушенно, как бы издалека почти заглушенный стрекотом цикад и криками каких-то незнакомых мне животных. Ветер шелестел листвой, а лунный свет, такой яркий, какого я наверное в жизни еще не видел, сообщал всему какую-то жуткую, сюрреалистичную красоту. Как хорошо, что я как раз вышла за глиной. — сказала девушка. — Нам сюда. Она двинулась по тропинке сквозь лес. Я как мог старался поспевать за ней с Элей на руках. Пришлось идти недолго. Тропинка вильнула в одну сторону, в другую и вывела нас на поросшую травой поляну. Я остановился и огляделся по сторонам. — Не, не поляну. Скорее это напоминало сад. В центре светился отражением луны небольшой пруд. Там и здесь по лужайке были раскиданы скамьи и камни, размер которых так и приглашал присесть на них. Помимо них здесь было в изобилии скульптур, по большей части мраморных и явно созданных смертными людьми. Часть их окружалась цветниками, другие стояли между невысокими деревьями. На противоположном берегу пруда виднелось то, что я поначалу принял за особенно корявое дерево. Однако я ошибался. Это было не дерево, а трон точнее, трон, сделанный из живого дерева. И ствол, и ветви каким-то образом выросли в нужном положении, а корни удерживали все это на месте. Там и здесь на поляне виднелись люди. Перепачканный краской молодой человек, сосредоточенно прикусив губу, трудился над каким-то портретом. Высокий мужчина, красота черт и светлые волосы которого выдавали в нем ситхе, давал советы стройной девушке, целившийся из лука в мишень из сплетенных ветвей. В дальнем углу лужайки от груды камней, сложенных в форме горна, поднимался дым, и бородатый дядька с густыми бровями, с широкой грудью, голый по пояс, ритмично колотил почему-то кузнечным молотом. Он отступил от наковальни, снял с нее зловещего вида зазубренный клинок и сунул его в ведро с серебряной водой. Приглядевшись к нему внимательнее, я понял, что это не совсем человек, Ниже его мускулистого торса виднелась пара мощных конских ног. Бормоча что-то себе под нос, кентавр нетерпеливо ударил задним копытом по земле. На поверхности воды в ведерке играли разноцветные блики. Красивая, печальная мелодия плыла над поляной. Чуть в стороне сидела на камне и играла с закрытыми глазами на блокфлейте девушка смертная. — Где она? — спросил я. — Где леди? Кентавр резко повернул голову на мой голос и испустил неожиданно басовитый рык. Он снова схватил свой молот, описал им круг в воздухе и неторопливым шагом двинулся в мою сторону. Здоровенные, наверняка с какого-нибудь тяжелого подковы гулко топали по земле. «Зимний? Здесь? Неслыханно!» Я напрягся, прижав к себе олейн, и сердце мое забилось быстрее. Вид у кентавра был, скажем прямо, довольно кровожадный. «Эй, здоровяк, я здесь не для того, чтобы затевать свару!» Кентавр злобно оскалился. «Ты стоишь здесь, с руками по локоть в крови нашего эмиссара, и ждешь, чтобы мы тебе поверили?» «Корик, стой!» Рявкнул высокий мужчина-ситхи. Кентавр резко затормозил и поднялся на дыбы молотя передними копытами в воздухе. «Милорд Талос!» возмущенно взвыл он. «Подобную наглость нельзя ставить безнаказанной!» «Уймись!» приказал Ситхе. «Но, милорд!» Мужчина Ситхе встал между мной и кентавром спиной ко мне. Он был одет в темно-зеленые, в обтяжку брюки и свободную белую рубаху на выпуск. Он не сказал больше ничего, и выражения его лица я тоже не видел, но лицо кентавра покраснело, а взгляд его потух. Он склонил голову и, недовольно топача не пошел обратно к кузнице. Ситхе, насколько я понял его звали Талас, повернулся ко мне и смерил меня взглядом своих голубых кошачьих глаз. Светлые, как у большинства ситхе, волосы падали волнистыми прядями ему на плечи. Во всей его внешности сквозили такая невозмутимая уверенность и сознание своей силы. Почему-то он не казался мне столь чужим, как остальные ситхи, с которыми мне приходилось иметь дело. — Я надеюсь, сэр, вы не будете судить Корика слишком уж строго. А вы, насколько я понимаю, Гарри Дрезден? А что мне бегать в Исподнем, если это не так? Талос улыбнулся. Улыбка казалась на его лице совершенно естественной. Раз так, я удостоверяю ваше право на пребывание здесь под защитой летней короны, в соответствии с общепринятыми правилами. Я Талос, лорд-маршал летней династии. — Ну да, очень мило, рад знакомству, все такое, — буркнул я. — Послушайте, вам не кажется, что вы могли бы помочь мне спасти жизнь этой женщины? Улыбка ситхи несколько поблекла. — Сделаю, что смогу. Он посмотрел куда-то в сторону и сделал небрежный знак рукой. Сад мгновенно ожил. Сад мгновенно ожил. Целое облако светлячков спикировало на нас, неся по травинке или мягкому листику. На берегу пруда возникла зеленая, мягкая на вид ложа. Талас вопросительно посмотрел на меня и, дождавшись моего кивка, осторожно забрал у меня элейн. Мои руки и плечи отозвались на это вздохом облегчения. Ситхи отнес Элейн на ложе из листьев и опустил ее. Потом, закрыв глаза, коснулся рукой ее горло, потом виска. «Слова», — негромко произнес он. «И холодна. Но мне еще остались силы. На ближайшее время ее, пожалуй, хватит». «Не спорю, хотя у вашего народа немного странное представление о времени». «Найдите ее, госпожу. Элейн необходимо как можно быстрее показать леди». Талос выслушал меня все с тем же непроницаемым выражением лица. — Она будет здесь, как только придет. Торопить ее — все равно, что торопить рассвет. Я хотел было сказать, куда он может засунуть свой рассвет, но сдержался и только стиснул кулаки. Пальцы хрустнули. Чья-то рука тронула меня за локоть, и девушка, ну та скульпторша из лифта, заглянула мне в лицо. — Прошу вас, сэр. Позвольте предложить вам чего-нибудь выпить или поесть. Из людской пищи, разумеется. Я не стала бы предлагать вам чего-либо другого. Черта с два, — сказал я, — не раньше, чем об Элейн позаботятся. Стоявший на коленях рядом с Элейн Талас удивленно приподнял брови, но пожал плечами. Как скажете. Он осторожно коснулся кончиками пальцев ее скул и сосредоточенно наклонил голову. Я не очень силен в этом, но, по крайней мере, я могу сказать, что ей не сделалось хуже. Я ощутил бесшумную волну энергии, словно морской прибой мягко, но настойчиво пытался оторвать мои ноги от дна. Элейн вдруг глубоко вздохнула, и щеки ее окрасились румянцем. На мгновение открыла глаза, потом вздохнула и снова закрыла их. Талас подержит ее на время», — сказала девушка до тех пор, пока леди не решит. На протяжении последних лет он охранял Элу, был ее лучшим другом. Она потянула меня за рукав. «Прошу вас, поешьте все-таки. Что за хозяева мы будем, если гость отказывается от угощения?» В животе у меня снова забурчало, и отдышаться после подъема с Элей на руках у меня тоже не получалось. Я потянул воздух носом и кивнул. Девушка отвела меня к одной из ближних скамеек и вытащила из-под нее сумку-холодильник. Порывшись в сумке, она протянула мне запотевшую банку колы, маленький пакет картофельных чипсов и длинный сэндвич с мясом. Ни от одного из этих предметов не веяло духом магии Фейры. «Это лучшее, на что я пока способна», — развела руками девушка. «Сэндвич с холодной индейкой сойдет?» «Выходите за меня замуж». Блаженно выдохнул я, впиваясь зубами в сэндвич. Следующую пару минут я целиком отдавался примитивнейшему из примитивных наслаждений — еде. Она никогда не кажется такой вкусной, как в голодное время. А Талос гарантировал мне безопасность в соответствии с общепринятыми правилами, так что отравы от я не опасался. Пока я жевал, девушка придвинула к себе невысокий штатив с неоконченным бюстом молодой женщины. Глина еще хранила отпечатки пальцев моей собеседницы. Она окунула руки в плошку с водой и продолжила свою работу. — Что с ней случилось? — спросила она. — Да чтоб я знал! — пробормотал я с набитым ртом. — Она сидела в моей машине в таком виде, она просила привести ее сюда. — А почему вы ее послушали? Она немного покраснела. — Я хочу сказать, вы ведь работаете на наших врагов, верно? Из этого не следует, что мы с ними дружны. Я тряхнул головой и запил последний полупрожеванный кусок большим глотком колы. Блаженство. Я пожевал еще пару секунд, потом, нахмурившись, пригляделся к бюсту, над которым она работала. Лицо показалось мне знакомым, я вгляделся в него пристальнее. — Уж не лилия ли это? — спросил я. Девушка удивленно уставилась на меня. Вы с ней знакомы? Ну, да, признался я. Она ведь из подкидышей, верно? Девушка кивнула. Из зимних, но она не сошла с ними. Она пользовалась покровительством Рональда и иногда позирует нам. Она лениво махнула рукой в сторону мужчины, увлеченно работавшего над портретом. Вон, смотрите, там еще есть работы, для которых она позировала. Я огляделся по сторонам. Из всех окружавших нас статуй две привлекли мое внимание — обнаженные фигуры из белого мрамора. Одна изображала девушку, привставшую на цыпочки и выгнувшуюся дугой, закинув руки за голову. Вторая — ее же, но опустившуюся на колени и с печальным выражением лица, вглядывавшуюся во что-то, лежащее у нее на ладонях. «Похоже, здесь ее любили», — заметил я. Девушка кивнула. Она очень мила, очень хорошего характера. «И очень пропавшая», — добавил я. «Пропавшая?» — нахмурилась девушка. «Ага, ее подруга просила меня найти ее. Вам не приходилось видеть ее в последние два дня?» Позировать она не приходила, а иначе как здесь я не виделась с ней. Мне очень жаль. «Что ж, попытаться стоило». А зачем вы ее ищете? Ну, я ж сказал. Ее подруга, с которой они снимают комнату, попросила меня помочь. Вот я и стараюсь. Собственно, я почти не покривил душой, ответив так. С формальной точки зрения, я именно продавал свои услуги. У меня сложилось не самое приятное впечатление, что я еще пожалею о том, что взял у Мэрил эти чёртовы деньги. На этой неделе я чертовски занят, но постараюсь сделать, что смогу. Девушка нахмурилась, глядя на неоконченный бюст. «Вы не похожи на всех других, известных мне, кто работал на зимних. Мэп обычно предпочитает сотрудников… холоднее, что ли? Голоднее? Жёстче?» Я пожал плечами. «Ей нужен кто-то, кто найдет убийцу. У меня имеется кое-какой опыт». Она кивнула. «И всё же, вы производите впечатление довольно приличного человека. Тем досаднее думать, что вы впутались в дрязги зимних. Я вдруг перестал жевать и пристально посмотрел на нее. Вот же шацкий звон! Она посмотрела на меня, вопросительно изогнув бровь. Хм? Я отложил недоеденный сэндвич. Вы ведь она и есть! Вы летняя леди! Тень улыбки коснулась губ девушки, и она наклонила голову. Светлые волосы ее сделались белыми, как у Ситхи, пальцы и руки показались вдруг немного длиннее, чем прежде, а черты лица стали очень похожими на Мэйв. Зрачки глаз сделались вертикальными, почти неестественно зелеными. На ней оставались все тот же комбинезон с синей футболкой, заляпанные брызгами глины. Только теперь они резко контрастировали с ее светлой кожей и белыми волосами. — Зовите меня Авророй, — сказала она. Так будет проще для всех. Э, ладно. Пробормотал я и, наконец, позволил себе доживать кусок. Так вы собираетесь прекратить свои игры и помочь Элейн, а, Аврора? Она покосилась на лежавшую на земле Элейн и озабоченно нахмурилась. Посмотрим. Я стиснул зубы, пытаясь держаться. Как это «посмотрим»? Она посмотрела на меня с равнодушным, нечеловеческим спокойствием. «Посмотрим, что сделаете вы. Вы только того на меня не слишком-то уж рассчитываете», сказал я. «Я в этих делах как-то не слишком силён». «Вы что, считаете это шуткой, мистер Дрезден? Или игрой?» «Чёрт подери, да какие ж тут игры?» Она тряхнула головой. «Вот тут вы ошибаетесь. Эта игра, только не из тех, что вы знали раньше. Правил этой игры вам знать не положено. Да и вообще, никто не говорил, что она будет играться по правилам. Вам известно, почему Мэп выбрала именно вас, а, чародей? Я испепелил ее взглядом. Нет. И мне тоже. Сказала она. А сейчас моя очередь ходить. Почему вы? Должно быть потому, что она ожидает от вас того, чего не получит от других. Возможно, например, того, что вы принесете Эллу сюда. Какая разница? Возмутился я. Элейн ранена. Ваш эмиссар ранен при исполнении обязанностей. Или вы считаете, что ее нужно убрать отсюда? Если этого ожидали зимние, это может быть использовано против меня. Я без двух минут летняя королева, но и мне приходится быть разборчивой в использовании силы. Я фыркнул. Мэйв наверняка так не считает. «Конечно нет», — хмыкнула она. «Она же зимняя, она свирепа и беспощадна». «А ну да, а ваш кентавр сама мягкость и понимание». Аврора вздохнула и опустила перепачканные глиной пальцы. «Надеюсь, вы простите Корика за его характер. Обыкновенно он веселее. Сложившаяся ситуация нервирует всех». «Так-так», — сказал я. Кстати, для верности, это ведь была настоящая земная пища, да? Да, подтвердила она. У меня нет ни малейшего желания посягать на вашу свободу, мистер Дрезден, или каким-либо образом связывать вас. Очень хорошо. Я знал, что лгать мне она не может, поэтому откусил еще кусок от сэндвича и взял пригоршню чипсов. Послушайте, Аврора, я здесь не для того, чтобы подрывать вашу власть или вообще заниматься саботажем. Я просто хочу, чтобы вы помогли Олейн. Я знаю. Кивнула она. Я вам верю, но я вам не доверяю. С какой-то стойки вы мне не доверяете. Я следила за вами. Вы наемник. То есть работаете за деньги. Ну да. Надо же мне оплачивать счета и... Она остановила меня жестом руки. Вы заключали сделки с демонами? Ломаный грош цена таким сделан. Ничего такого, что... Вы продали себе Леонанн Ситхе в обмен на Силу. Тогда я был совсем молод, чертовски глуп, и к тому же попал в переплет. Взгляд ее нечеловеческих глаз встретился с моими, проникая мне в самую душу. Вы убивали. Я отвернулся от нее. Мне нечего было сказать на это. Желудок мой сжался, и я отодвинул остатки еды. Аврора медленно кивнула. С самого начала вас задумывали как орудие уничтожения, как убийцу. Вам известно изначальное назначение крестных родителей, мистер Дрезден? Ага, устало буркнул я. Крестных родителей выбирают с тем, чтобы ребенок получал наставления религиозного и морального характера. Разумеется, согласилась она. А ваша крестная, ваша наставница, самое злобное создание из свиты мэп уступающая в силе лишь самой Мэп. Я невесело усмехнулся. Наставница? Вот кем, значит, вы считаете, была для меня Лея? А разве нет? Лея почти не замечала меня. Ну, за исключением тех случаев, когда полагала, что сможет от меня что-то получить. С горечью произнес я. Остальное время ей было на меня наплевать. Единственное, чему она меня научила, так это тому, что если я не хочу, чтобы об меня вытирали ноги, мне нужно стать хитрее ее, сильнее ее, и приложить к этому все силы. Аврора подняла на меня взгляд своих прекрасных кошачьих глаз. — Да, — сказала она. Невидимая рука все сильнее стискивала мой желудок. Сильный покоряет, слабый покоряется. Так и вы зимние. Вот чему вы научились от них. Она придвинула лицо вплотную к моему. Это и делает вас опасным. Продолжала она почти сочувственным тоном. Теперь поняли? Я встал и отошел на несколько шагов. Аврора промолчала. Я услышал плеск воды. Она споласкивала руки в тазике. — Если вы не собираетесь помочь Элейн, скажите сразу. Я отвезу ее в больницу. А вы считаете, я должна помочь ей? Там да не плевать, вы будете это или кто другой? Взорвался я. Мне важно, чтобы они позаботились. Решайте. Я уже решила. Теперь ваша очередь. Я сделал глубокий вдох. В смысле? Из двух смертных, попавших в этот сад, мистер Дрезден, самые глубокие раны не у Эглейн. У вас? Чёрт с два. Так, пара синяков и царапины. Она тоже встала и подошла ко мне. Я имею в виду совсем другие раны. Она протянула тонкую руку и коснулась моей груди у сердца. Я ощущал тепло ее кожи даже сквозь ткань футболки, и от одного ее прикосновения мне вдруг стало немного легче. Сьюзен пропала много месяцев назад, и за исключением нескольких покушений на мою жизнь, никто до меня не дотрагивался. Она посмотрела мне в лицо и кивнула. Вот, видите? Вы тяжело раненый, мистер Дрезден, и ваши раны не дают вам ни минуты покоя. Как-нибудь выживу. Верно, согласилась она. Только так вот обычно все и начинается. Монстры порождаются болью и скорбью и злостью. В вашем сердце в достатке того и другого и третьего. Я пожал плечами. И что? И это делает вас уязвимым? уязвимым к воздействию мэп, к таким соблазнам, которые в нормальном состоянии показались бы вам немыслимыми. — Спасибо, с соблазнами я справляюсь очень даже неплохо. — Но сколько это еще будет у вас получаться? Вам необходимо лечение, чародей. Позвольте мне помочь вам. Я хмуро покосился на нее, на ее руку. — Как? Аврора печально улыбнулась. — Я вам покажу, смотрите. Ее ладонь нажала мне на грудь чуть сильнее, и где-то в глубине меня, словно плотину прорвала, эмоции вспыхивали буйными красками, складываясь в какую-то безумную радугу: алый гнев, густо синий страх, светло-голубая скорбь, болезненно желтое одиночество, ядовито зеленые чувства вины. Волна их захлестнула меня с головой, ослепила ярче разряда молний, жгучая и прекрасная разом и когда она схлынула, на место ее пришло ощущение глубокого, тихого покоя. Мне вдруг сделалось теплее, и боль от ушибов и царапин унялась. Это напоминало тепло от полуденного солнечного света, и с этим теплом мои горести начали испаряться. Мой страх исчез, и я понемногу расслабил мускулы, которые и сам не заметил, как напряг до предела. Некоторое время я купался в этом блаженном тепле, наслаждаясь отсутствием боли. Когда я пришел в себя, я лежал на спине в траве, глядя на листву и небо в серебряных блестках. Моя голова лежала на коленях у Авроры, она опустилась на колени у меня за спиной, положив мягкие, горячие ладони мне на виски. Боль понемногу возвращалась в мое тело, в мои мысли и сердце, словно ядовитый прибой отравленного моря. Я услышал собственный протестующий всхлип. Аврора заботливым взглядом посмотрела на меня. «Даже хуже, чем я боялась. Вы ведь и не подозревали, как вам больно, правда?» У меня перехватило дыхание, и я снова негромко всхлипнул. Все тепло куда-то подевалось, и обрушившийся на меня гнет проблем грозил задушить меня. «Прошу вас», — сказала Аврора, — «позвольте мне помочь вам. Давайте заключим сделку, мистер Дрезден». Отдохните, приостановите свои попытки помочь зимним. Побудьте здесь немного, а я обещаю унять вашу боль. На глаза мои навернулись слезы. Я стиснул лоб руками, пытаясь мыслить здраво. Принять условия этой сделки вполне возможно могло бы стоить мне головы. Отказ от предложения мэп будет означать, что я не помог белому совету, а это в свою очередь будет означать, что они купят мир с красной коллегией вампиров. Дёшево, совсем дёшево, ценой одного слегка помятого Гарри Дрездена. — Забудьте, — слабым голосом пробормотал я. — У меня работа, и я её выполню. Аврора закрыла на мгновение глаза и гивнула. — По крайней мере, вы верны своему слову, мистер Дрезден. Ваша честность достойна восхищения, даже если она направлена не в лучшую сторону. Я заставил себя сесть и отодвинулся от Авроры. «Давайте же», — сказал я, — Алейн. «Обязательно», — заверила она. «Но в настоящую минуту непосредственной угрозы ее жизни нет, и это займет у меня некоторое время. Прежде мне хотелось бы сказать вам кое-что». «Окей, говорите». «Много ли вам рассказала Мэп о смерти Рональда?» Я покачал головой. «Ну, что он мертв?» что нечто, находившееся у него, пропало, и что убийцу нужно найти. «Она не говорила вам зачем?» Я нахмурился. «Не совсем». Аврора кивнула и сцепила руки на коленях. «Летние завершают приготовление к войне с зимними». Я нахмурился еще сильнее. «Вы хотите сказать, это уже не просто теоретическая возможность? Что это совершенно реально?» «Война может быть только реальной». Утрата летнего рыцаря побуждает нас к этому. Боюсь, я вас не совсем понимаю. Она чуть сдвинула свои светлые брови. Наши рыцари обладают значительной силой. Это не бремя, которое по плечу лишь свободным смертным. Эта сила, так называемая мантия, является решающим элементом баланса между нашими дворами. Если не считать того, что ваше исчезло. Вот именно что заметно ослабляет летних? Да. Тогда какого черта вы затеваете нападение? Времена года сменяют друг друга, сказала Аврора. Через два дня летнее солнцестояние, пик нашей силы. Она не сказала больше ничего, предложив мне самому домыслить до конца. Вы считаете, что зимние убрали вашего рыцаря? Сказал я. И что если вы упустите момент, вы будете с каждым днем слабеть все сильнее, тогда как зимнее лишь набирать силу, верно? Абсолютно. Если у нас и есть шанс на победу, мы должны нанести удар находясь на пике своей мощи. Это единственный момент, когда наш двор почти равен по силе с зимними, иначе время года сменится и тогда в зимнее солнцестояние уже мэп и ее орда навалятся на нас. И в таком случае они нас точно уничтожат. А вместе с нами и равновесие вашего смертного мира. Взгляд ее зеленых глаз снова оторвался от ее рук и уперся мне в лицо. «Зима, мистер Дрезден. Бесконечная зима. Боюсь, этот мир будет для вас смертных не слишком благоприятным». Я тряхнул головой. «И тогда что, зимние спешат?» Я хочу сказать, стоит им выждать пару дней, и все карты окажутся у них в руках. Зачем им оставлять вам пространство для маневра? Я даже не пытаюсь понять логику зимних. Вздохнула Аврора. Я знаю одно. Им нельзя позволить уничтожить нас. Ради вас же. Блин, как все хором пекутся о моих интересах. Прошу вас, чародей. Обещайте мне, что вы сделаете все, что в ваших силах, чтобы помешать им. Свой лимит обещаний я исчерпал. Я встал и шагнул в сторону тропы, ведущей к лифту, хотя часть меня отчаянно хотела остаться в тепле и покое, которое предлагала мне Аврора. Потом остановился и зажмурился, собираясь силами. Но я вот что скажу. Я собираюсь отыскать убийцу и распутать это дело. И я намерен сделать это до летнего солнцестояния. Я не стал добавлять потому что если я этого не сделаю, меня можно считать покойником. А смысл озвучивать то, что и так понятно?